Того, что для души было выгружено немало, столько, что из истосковавшегося в ожидании подобного зрелища мудрецкого чуть не прошибла скупая мужская слеза. Впрочем, и без нее тут было вдосталь всего, что предназначено для прошибания, пробивания и прожигания различных предметов и преград. — Во, товарищ лейтенант! «Поглядите, что я для вас отложил!» Фрол радостно показал четыре толстенных пятнистых трубы, прислонившиеся к облупившейся стене. «Вы же такие вроде бы любите! Помните, как мы на трассе по братве стреляли?» «Век не забуду, а надо будет и повторю». Юрий краем глаза... Поймал вытянувшиеся лица Вохи и Закира и мысленно пообещал Валетову прощение и забвение как минимум трех внеочередных нарядов, будущих. Знал спекулянт, что и при ком говорить. — Ага, а вот и младшие сестрички наших шмелей. — Муха-два, — подтвердил Закир. — Слушай, командир, а они тебе надо? Ты правду скажи. Вот ты что, с танками воевать будешь? Нету у нас танков, честно говорю. Больше пока нету совсем. Ага, зато у нас есть. А тебе надо, чтобы и у нас танков тоже не было. Проворчал себе под нос Мудрецкий и добавил погромче. Сегодня не собираюсь, а завтра мало ли что. Вот сегодня вертолеты прилетали. Чуть не разнесли. К вечеру, может, генерал обидится и вправду танки на меня двинет. А завтра минометами накроют. Кстати, а миномета у вас нет? Есть один. Закир горестно посмотрел на уменьшающуюся груду ящиков в кузове и растущую под стеной. Ну вот, миномет тебе зачем, а? Скажи, ты же химик. У тебя что, и мины химические есть? Прямо с собой захватил? Вот что, ребята, — решительно вмешался мэр. Миномет я вам не дам, еще поранитесь или выстрелите не туда. — Слушай, лейтенант, ты счастливый, наверное? — Да не сказал бы. Растерянно хлопнул глазами Юрий. — Чего уж, если я здесь оказался? — А с чего вы взяли-то? — Да вот, знаешь, как у вас говорят, — хитро прищурился Воха. — Наглость — второе счастье. Не наглей, дорогой, тебе так много даем, а денег не видим. Знаешь, сколько я за эту дуру отдал? Мэр кивнул на два тонких ствола. А тебе просто так отдаю, почти совсем бесплатно, по дружбе, понял, да? Чтобы ты тут мог спать спокойно, ничего не бояться. И даже если опять вертолет прилетит, чтобы ты его сам напугал. А то еще сверху выстрелят, в твои банки попадут. Кто это нюхать будет? Вертолет, да? Ладно, мухи поделим. Дам тебе четыре штуки, чтобы шмелям не скучно было. Со своей армией ты все равно воевать не будешь. А если и начнешь, больше тебе и не нужно будет. Совсем не нужно. да одну выстрелишь и хватит. Все равно тебя пушками расстреляют или минометами. Что еще скажешь, лейтенант? «Да что сказать?» Мудрецкий посмотрел на ящики, желтые с патронами, вон та зеленая полоска трассирующая, а черно-лиловая и красная — это что? Вроде бы бонебойные. Точно они, судя по надписи к пулемету. Коробки с лентами, точно такие же, как в БРДМ. Дело знакомое. А в зеленых ящиках гранаты. Куда столько? — Ладно, пригодятся. Рыбу глушить, например. — Пластиковые пакеты с сигнальными ракетами. — Ну, это как раз не обязательно своих полный сундук. — А это еще что за диковина? Сигнальные мины. Подсказал из-за плеча Закир. — Свистит, ракетами вверх стреляет. Поставишь растяжки — никто незамеченным не подойдет. «Нам такое не надо, мы лягушки ставим», — ухмыльнулся бородач. Подчиненные отозвались сдержанным хмыканьем. «Вон те картонные коробки, это тебе гуманитарная помощь. Сухпай натовский, не тушенка со сгущенкой». Боевики откровенно заржали. «Ладно, ладно, посмотрим». Юрий еле удержался от того, чтобы напомнить, кто хорошо смеется. Народ дикий, могут и неправильно понять, еще за оружие схватятся, чтобы первыми выстрелить. — Эй, Воха, а как насчет бронежилетов? — Но дожила российская армия, однако. Бронников на всех не хватает. Со смешком отозвался с КамАЗа пулеметчик в тельняшке, со смешком, но без малейшего акцента, по крайней мере, без местного, но все-таки в говоре было что-то странно знакомое. «Здесь твои жилетки, не плачься, просто не сгрузили еще». На землю и друг на друга с еле заметным звоном шлепнулись семь толстых зеленых тюфячков выгоревших, потрепанных, старых, но даренному коню. Мудрецкий заметил на некоторых рыжие подпалены и дал себе обещание никогда, никогда, никогда не интересоваться их происхождением. Главное есть во что своих солдат одеть. Следом за брониками из кузова выскочил и сам пулеметчик. Легко спрыгнул пружинисто, только лента в ПКМе звякнула. Зеркальные очки повернулись к Мудрецкому. Точно, под левым глазом наблюдалась характерная припухлость, точнее, даже на левой скуле и частично на шее. Солидная такая припухлость, кое-где даже кожа треснула что, учитывая калибр простаковского кулака, было неудивительно. — Так, лейтенант, кто у тебя на зушке сидеть будет? — поинтересовался полосатый. — Пока ты надумаешь, как ее сгружать, я расчет обучить успею. Стрелять пусть сами учатся, дело не хитрое, снарядов у тебя завались. Пулеметчик кивнул на самую большую гору зеленых ящиков, продолговатых, узких, заставленных сверху здоровенными зелеными жестяными коробками с выштампованными пятиконечными звездами. «Вон там, в верхнем ящике, еще и машинка должна быть, ленты выравнивать. Сразу говорю, когда набивать будете, Каждую ленту, чтобы нормально через нее прогоняли. А то перекосит, если и вообще не порвет нафиг. Давай, учить буду, пригодится. Пулеметчик ухмыльнулся, показав стальной клык. Может, потом меня же из этой рогатки и уделаете? А ты не лезь. Мудрецкий постарался, чтобы его собственная ухмылка вышла как можно противнее. — Мы в рейды не ходим, так что за тобой гоняться не будем. Сколько человек нужно? — Троих вообще-то. Наводчик и двоих заряжать. Хотя погоди, ты же ее на шишигу ставить будешь, а там втроем не развернешься. Инструктор в тельняшке поправил свои очки и болезненно поморщился. — Ничего. Наводчик тоже заряжать может, так что давай двоих. Только подбери таких, чтобы вместе привыкли работать. Есть у тебя сработавшаяся пара? — Есть, как-нибудь. Да вот они. Богорин заморин ко мне. — Вот тебе пара. Можно?